Глава 8. Развязка Владлену всегда везло в работе. По крайней мере, именно так он думал. Если совершалось какое-нибудь жестокое убийство, Владлен, разыскивая преступника, наведывался по второстепенным адресам, где преступник в принципе не должен был появиться, но там его и задерживал. Однажды в молодости его и начальника уголовного розыска После завершения дела об убийстве вызвал к себе руководитель городского управления милиции и поинтересовался деталями раскрытия преступления. Владлен честно сказал, что ему просто повезло. Улыбнулась удачи. Когда вышли от руководителя, начальник УГРО объяснил Владлену, что это не просто везение и удача, а кропотливый труд. — Ты проверился, Мадресов? — спрашивал он и сам же отвечал. — Проверил. — А со скольки людьми ты разговаривал? — Тут по рапорту поговорил с десятью свидетелями. Сколько раз был на месте происшествия? Три раза. Потом засада, встреча с агентурой. И где ты видишь везение? Это труд, тяжкий труд. Ты молодой, тебе это пока дается легко. Так что запомни и умей правильно преподносить информацию о проделанной работе. И еще, и имей в виду народную мудрость. ловца и зверь бежит. Если ты не ловец, если лентяй, ни один зверь в твою сторону не побежит. Вот ты сейчас ловец. «Иди и лови!» – похвалил бы, наконец, начальник. Владлен принял эти слова к сведению, но продолжал считать себя баловнем судьбы, везунчиком. Если иной убиленный седяной милиционер на старости лет мог похвастаться парой десятков раскрытых убийств, то за Владленом к 37 годам числились сотни раскрытий задержаний опасных преступников. Поэтому он не сильно удивился, когда узнал, что Рогов и его ребята перехватили Пугачева в поселке и держат в квартире у одного из оперативников. Опять сработал феномен везения и удачи. Рогов был возбужден до крайности. — Мы его взяли, перехватили у Фейсов и Тарасюка! — почти кричал он. — Они его тоже ищут. Узнали, что он вышел из таги, кто-то уже стуканул. Но мы их опередили. — Молодец, Валера! — похвалил Ладлен друга. — Что при нем обнаружено? — Деньги, доллары, рубли. Больше ничего. — Значит, он уже сдал золото? Кому мог? — Владлен вопросительно посмотрел на Рогова. «Ты же тут перекупщиков знаешь всех. Кому? Думай, Валера, думай!» «Надо с ней поговорить», — Рогов немного подумал и добавил. «Хотя вряд ли скажет. Упертый тип». «Давай, веди меня к нему». Владлен решительно встал и направился к машине Рогова. За ним потянулись климы Рогов. В квартире, где держали Пугачева, находились два охранявших его оперативника. Сам он сидел на кухне, рука его была пристегнута наручниками к батарее. Владлин, изучающий, осмотрел Пугачева. С виду немолодой уже человек, на почерневшем лице печать суровых годин, ничего не выражающие глаза, чуть на выкате. «Ну точно, глаза словно уха из мундушки», — вспомнил он дедовы слова, слышанные в детстве. Такой зарежет и не моргнет. «Ну что, Пугачев, будем разговаривать или в молчанку играть?» — начал Владлен. — Все, ты уже приплыл. Мы знаем, что в начале августа ты находился на реке Адычи. Расскажи, чем там занимался. Пугачев вздрогнул от вопроса, его бросила в пот. Свободная рука непроизвольно заелозила, поглаживая колено. Владлен знал, как люди потеют от волнения, но Пугачев его поразил. Пот у него не капал, а тек, тек тонкими ручеками от головы по шее и за воротник. Такого он еще никогда не видел. «Мне нечего рассказывать», — наконец выдавил Пугачев. «Свяжите меня с Тарасюком. У меня есть информация для него по его заданию». «Да ладно, до тростюка еще дойдем», — перебил его Владлен. «Нас теперь интересуют твои дела на Адыче. И еще кому золото сдал? Ты же сдал. Деньги-то у тебя откуда?» «Ничего я такого не делал на Адыче. Охотился, рыбачил. А деньги у меня с прошлого года копил». Хотел уехать отсюда. — А где же вещи, одежда, с которыми вышел с таги? ставил вопрос Климов. — Вещи остались в Отрадном. Владлен отозвал Рогова в соседнюю комнату. — Нужна машина. Надо сейчас же ехать в Отрадный. Пугачева ни в коем случае в райотдел вести нельзя. — У Сомова я просить машину не буду. Пусть они будут в неведении. — Я поеду с вами. Рогов пребывал в таком состоянии, когда отрывать оперативника от начатого дела, сродни уважению к его труду. На личной машине поеду. А как насчет Сомова? Попадет ведь. Владлен не хотел подставлять друга, который и так ему стольким помог. Наплевать на Сомова, огрызнулся Рогов. Надоело все это, хватит бояться. А если что, возьмешь меня к себе? Раз решился, значит поехали. А насчет Сомова не беспокойся, я тебя в обиду не дам. Я и не беспокоюсь. Рогов, как хозяин автомобиля, был за рулем. Рядом с ним сел его друг-оперативник. На заднем сиденье разместились Владлен и Климов, между ними Пугачев. Хоть он и был на ручниках, Владлен не позволял себе расслабиться, в отличие от Климова, который слегка похрапывал, было около двух ночи. Владлен, видавший множество разных преступников, чувствовал опасность, исходящую от Пугачева. Обычно такие люди непредсказуемы, от них можно ожидать любого подвоха. В отрядные прибыли ранним утром. Вдоль безлюдной улицы в свете фар проплывали добротные двухэтажные дома с зияющими пустыми окнами, заброшенный детсад, универмаг, какие-то учреждения, свидетельство былой оживленности поселка. Тут раньше кипела жизнь, люди трудились и радовались, влюблялись, женились, рожали детей. С горечью думал Владлен, куда все это делать? Какую страну погубили? И никому не адресуясь, он выругался про себя. Машина остановилась возле трущоб хищников. Владлен распорядился, чтобы Климов пристегнул Пугачева к себе наручниками. Затем они направились в Бараб, где проживал Пугачев, обыскали комнату. Кроме окровавленного рюкзака, карты местности, грязной одежды и резиновых сапог, ничего не нашли. Все это бросили в машину и решили поговорить со здешними обитателями. Когда обходили трущобы, наткнулись на того самого мужичка, который ставит петли на зайцев. — Да, видел Пугачева, в трех километрах от поселка. Мужик рассказывал охотно и подробно. Уточняющих вопросов не требовалось. Поговорили минут десять. Он спрашивал, интересовались ли им милиционеры, Тарасюк, а потом расстались. Я пошел смотреть петли, а он в сторону поселка. — У меня есть просьба, — взял мужичка под локоть Ладлен. Как посветлеет, покажите то место, где вы встретились. Очень прошу. — Как вас зовут? — Конечно, никаких проблем. Я буду у себя ждать. А зовут меня Феди. он немного замялся, Федором Васильевичем. Когда забрежил рассвет, оперативники уже были у Федора. Увидев в машине Пугачева, Федор почувствовал себя неловко. Владлен по пути собирался поговорить с Федором и по другому делу, но в присутствии Пугачева это было бы невозможно. Поэтому он решил оставить Климова и одного оперативника в поселке. Федор, у меня еще одна просьба. Можно я оставлю ребят с Пугачевым у вас в комнате? — Мы смотаемся туда-обратно, а они нас подождут. — Да, конечно, — Федор облегченно вздохнул, что рядом не будет Пугачева. — Дверь открыта. Не теряя времени даром, Владлен прямо в машине завел разговор. — Скажите, Федор, Черновала знали? — Конечно, кто же его не знает. Хороший был мужик, по понятиям жил, справедливый. — А как он пропал? — Прошлым годом весной со своими товарищами ушел в тайгу. Пугачев взблотовал их. Больше и не слышно было про них. Пугачев вернулся, а они пропали. — «А как думаешь, что могло случиться?» «Да грохнул он их. Все так думают. Нас за дурачков держат, мол, остались рыбачить. Какая может быть рыбалка? Почти год, как их нет, а они все рыбачат». «Если бы не менты...» Федор виновато посмотрел на Владлена. «Извините, если бы не Тарасюк, с ним бы давно тут разобрались». «Ну вот ты приехали, вон возле той развилки», — указал он место. «К тому времени совсем расцвело». Владлен вышел из машины и огляделся. Дорога шла вдоль опушки леса. С другой ее стороны было чистое место с перелесками и марями. Снега по щиколотку. «Давай разверни машину», — велел Владлен Рогову. «И тихонько езжай, не теряй нас из виду. А мы, Федор, с вами пойдем по дороге. Вы с левой стороны, а я с правой. Высматривайте следы человека, уходящие по снегу в сторону от дороги». Машина тронулась с места. За ней пошли и следопыты. Километра через полтора Федор, до этого натыкавшийся на ложные следы, остановился и позвал Владлена. «Вот, свежие следы! Денька два-три назад!» Он со знанием дела ощупывал следы. «Впереди марь и кочки. Наши всегда прячут вещи в кочках. Если хорошо схоронишь, сам потом можешь не найти». Они потихоньку двинулись по следу. Почувствовав, что начинается самое интересное, Рогов, оставив машину на дороге, догнал Владлена и Федора. «Действительно четкие следы. Это точно он!» Его брал азарт. «Погоди, наперед не говори!» Успокаивал друга Ладлен. Прошли еще полсотни метров, и начались кочки. Дальше следов не было видно. Долго не искали. Рогов с вытащил из кочек винтовку. Пошарив поблизости еще, но ничего не найдя, все радостно поспешили к дороге, где их поджидала машина. «А вот и примета!» указал Федор на большое засохшее дерево, стоявшее поодаль напротив обнаруженных следов. Он Пугачев, то есть, знает, как прятать. Заприметил место, если даже выпадет снег и заметет следы, он найдет то, что спрятал. Молодец, Федор, спасибо за подмогу, похвалил Владлен добровольного помощника. Вы, наверное, хороший охотник, таежник. Без всякого, стойгу я на ты. Малость соображаю, с детства охочусь, скромно ответил Федор. Я помогаю вам за черновалые, ребят. Этот урод угробил их. Еще раз спасибо, а мы постараемся выяснить судьбу ребят. Вернувшись в поселок, Владлен попросил Рогова спрятать винтовку в машине и предупредил, чтобы Пугачева об этом не говорили. Надо сказать, что съездили впустую, ничего не нашли. фактор винтовки используем внезапно, когда придет время. Владлен уже прокручивал в голове план допроса Пугачева. Когда вышли от Федора и стали садиться в машину, Владлен отвел в сторону Климова Крепко пожал ему руку и шепнул. — Все отлично. Винтовка у нас. Пока об этом молчим.